Глава вторая. Я и Альмёрки. Ммм, я прямо-таки глаза закрыл от удовольствия. Вот и случилось то, чего я давно хотел. Мой персонаж опознан, все статы теперь открыты, и главное, теперь-то понятно, кто такой мой Вотан. <зыл Saturday> Ваш персонаж Ратор Одноглазый. Вот он. Известность 5. Тен Хойте. Тен Эстрагета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 Лидерство. 8. Красноречие. 3. Доступных навыков. 7. Особенности. Одноглазый. Увечья. Снижает основную характеристику восприятия. Человек благородных кровей. Ручные животные. Ворон-1. Ворон-2. Мунин. Хугин. Что ж. «Стоит признать, вот он, в смысле Ратор, в разы сильнее и мощнее своего дяди. Хотя, учитывая разницу по уровню, Ратор, вон, наш сорок второй. Армор был каким... Чёрт уже не помню. Но не суть важно Главное, на моём прошлом персе тут же Берсерк был явно выше. Да и вообще, статы все я раскидывал целенаправленно, в ловкость. А здесь всё усреднено, что ли?» но ну, чего я хотел, ведь до моего попадания Ратор был просто НПС. Кстати, отметил я и неприятный момент. Свободных очков ни для характеристик, ни для навыков нет. Всё раскидало автоматически. Жаль. Зато есть возможность взять новые навыки. Вот только какой в этом смысл, если очков нет? Уж лучше дождаться нового уровня, и тогда... Хотя кого я обманываю? 42-й левел! Тут попробуй ещё следующий возьми. Сколько я тут уже делов наделал? А уровень дали всего один или два. Так что нового придется ждать долго и нудно. Да даже если и возьму, если у меня и появятся новые очки навыков, лучше ведь их не выбрасывать куда попало, а увеличить уровень берсерка. К слову, обидно. Я думал, он будет повыше. С другой стороны, Ратор явно овладел навыком много лучше, чем Рмор. Ну, на прошлом персе я прыгал туда-сюда, то в ветку медведей, то в ветку волков, «Здесь же Ратор был и есть в ветке медведя, и, к слову, в этот раз я с нее никуда не уйду». «Вот он!» Я моментально свернул интерфейс и повернулся к позвавшему меня Рокону. Блин, только собирался спокойно все поглядеть. До этого не получилось. Сначала забрали Гора, Тарира и остальных бойцов из тюрьмы, затем плелись назад к побережью, причем плелись молча, так как нас сопровождали солдаты Шиала. И вот на корабле, отойдя от берега, я только-только хотел разобраться с интерфейсом, когда... «А почему ты зовёшь его вотоном?» — спросил сидевший неподалёку Тарир по прозвищу Собака. «Это долгая история», — вздохнул я. «Так нам и плыть не меньше», — хмыкнул Тарир. «Я думал, что ты умер, утонул. Где ты пропадал всё это время?» «У тебя что-то срочное?» — спросил я рокана «Нет», — покачал тот головой. Тогда я повернулся к Тариру. «Ну, слушай». Я рассказал ему всю свою историю. Как очнулся на берегу, как стал треллом, как затем получил свободу и повёл за собой людей на юг, как выбивал сатов с островов, строя своё ярлство. Тарир слушал меня прямо-таки с широко открытым ртом, перебив всего пару раз. «А чего ты сразу не сказал находите кто ты есть?» — поинтересовался он. «Да я не знал, кем являюсь». Память будто бы отшибла, честно признался я. Лишь когда ты назвал меня по имени, все будто бы прояснилось. Наверное, здорово меня тогда в той битве приложила А ты не помнишь ничего? С момента, как погиб Р мор вообще ничего. Я решил схитрить. Ведь действительно, ничего не знаю о тех событиях. Ни как мой персонаж жил, ничем занимался. Так недолго в просаг попасть. Так что легенду решил придумать сразу, чтобы вопросов ни у кого не возникло. Тариру, к примеру, такого объяснения хватило. — Да, тебя тогда приложили знатно. Ты сцепился с Ульфхеднарами, двоих убила вот третий. Вы чуть ли не зубами друг друга грызли. Ты ему выбил все зубы и глаз, а на лице живого места не было. Хотя и тебе знатно досталось. Один из тех уродов тебе то ли руку, то ли ногу сломал. — Ага, потрепало знатно, — кивнул я. — Ну, очухался, а это самое главное кивнул Тарир. «Жаль там, на корабле, я просто не успел за тобой. Ты Ульфхеднара вроде убил всё-таки, но он в тебя вцепился мёртвой хваткой. Я не успел добежать, а ты вслед за врагом перевалился за борт. но ну, пока я всё это сбрасывал с себя, ты уж скрылся под водой. Ушёл на дно». Он хлопнул себя по броне. «Надо сказать, Тарир серьёзно прокачал свой доспех. Это уже считай латы были, а не бригантина. Вроде такое он раньше носил». И да, в таком действительно не поплаваешь. Вернее, поплаваешь, но исключительно в одном направлении — к дну. И довольно быстро. Так что понятно, от отчего он не смог мне помочь. Но я его и не виню. Я продолжил свой рассказ, и во второй раз Тарир меня перебил, чтобы задать вполне закономерный вопрос. чего я выбрал имя Воттон? Я не стал вдаваться в сложные объяснения, рассказывать, что просто хотел позлить своих хозяев, ведь в тот момент был просто треллом. Плюс мне на помощь пришел Рокон». «Это имя нашего бога», — заявил он. «Бога?» — нахмурился Тарир и внимательно осмотрел рокана «Ты же нод. Или я ошибаюсь?» «Вот что за черт! Как все они умудряются отличать нодов? Что в нас такого, что это очевидно каждому, включая не только местных, но и наемников с юга вроде Тарира?» «Верно», — кивнул Рокон. «Но ноды бывают разные». К примеру, у семья Ратора поклонялась Одину. «А вы кому поклоняетесь?» — удивился Тарир. «И мы Одину, но у нас его называют Вотан». «Во как!» — хмыкнул дарир и ратор назвался именем Бога? В наших краях его б в лучшем случае сожгли на костре инквизитора». «Что же в худшем?» — поинтересовался я. «Даже не знаю, что хуже». Задумчиво протянул Тарир. «Дыба?» колыбель еретиков, кресло боли, сапог, осёл. — Всё, я понял, у служителей триликова Треликова широчайший ассортимент. — О, да! — кивнул Тарир. — И не хотел бы я попробовать на собственной шкуре хоть один из них. Так и всё же, если ты назвался его богом... Он кивнул на рокана и спросил уже у него. — Чего ты его не убил? — Собирался, но... — пожал плечами Рокон. — Что но? — заинтересовался я. Тот, кто решил назваться именем Бога, либо неимоверно смел, либо необычайно глуп. Я решил выяснить это. И что, выяснил? ратур не раз и не два доказал, что чертовски везуч, и ему благоволят Боги. С громким каканьем мне на плечи опустились оба моих ворона. Два моих верных компаньона, сопровождающие во всех странствиях, не покинувшие ни на одном из островов. «О!» — уставился на птиц Тарир. А ведь у вашего Одина тоже есть вороны. Их зовут...» «Мунин и Хугин», — подсказал я. «Точно!» — щелкнул пальцами Тарир. «А твоих как зовут?» «Мунин и Хугин», — ответил я. так Та Тарир явно выглядел озадаченным. «Ты просто так их назвал, или это вороны Одина?» «Ты ведь южанин», — рассмеялся я. «Неужели ты веришь в наших богов?» «Мои меня никогда не слышали» пожал он плечами. «Не уверен, что они есть, но, может, ваши есть, раз они говорят с некоторыми из твоего народа». Я удивлённо уставился на него. «Твой дядя, Рмор, говорил с богами. Они слышали его, а он слышал их. Они часто говорили ему, что нужно сделать или как поступить. Жаль только, они почему-то отвернулись от него, позволив твоему тупому папаше устроить ловушку». «Рмор стал слишком самонадеян», — ответил я. Ловушка была очевидна. — Вот он тоже слышит богов. Они привели к нам Тената и та помогла нам в бою. Встрял не кстати Хватти, до этого сидевший неподалеку и молча слушавший нашу беседу. — Тената переспросил Тарир. — Ансу? — Ее, — кивнул Хватти. — Хитрая баба, — поморщился Тарир. — Хитрая и коварная. Раньше такой не было а в последнее время ее будто кто-то подменил. Эх, Тарир, еще как подменил. Я даже знаю, кто. Светка. Стерва такая хитро сделанная. Ну, хватит о моих похождениях, заявил я. Расскажи, что сейчас происходит на Одларе. Что делают Нуки и Рагнар? Как там Копье, Болли, И, кстати, если можешь, расскажи вкратце, что случилось с кланом Альмерки с момента гибели Рмора, а то я ничего не помню. И Тарир рассказал. Конечно, наверняка он не знал всего, Но и то, о чем поведал, было немало. Я знал, что Нуки правил длинным островом, как Тен, а вот Рагнар и Ратор поделили Одлар и Эстрагет. Рагнар правил одлором а мой персонаж — Эстрагетом. Клан Альмерки на долгие годы лишился лидера. Все вопросы они предпочитали решать сообща, будучи просто не в состоянии выбрать себе нового ярла. Наверное, именно поэтому никак не могли прийти к согласию. Не могли решиться на серьезный удар по врагам. Никто попросту не хотел брать на себя ответственность. Но такой коллективный орган управления имел и свои преимущества. Клан ведь не развалился. Не был уничтожен из-за чьего-то неправильного решения, принятого в попыхах или без раздумий. Главное, Альмерки все еще существовал и представлял собой довольно-таки мощную силу. Вообще забавно. Я искал гора, сейчас нагло дрыхнущего на носу корабля, чтобы тот стал эдаким посредником в моих переговорах с Ноки и рогнаром А на деле нужно было просто встретить кого-то, кто меня узнал бы, и таких людей ведь уйма. Ну, кто знал? И ведь не факт, что узнали бы. Ротор очень изменился с тех пор, как игроков перестали пускать в Норхард. Да чего о других говорить. Я его так и не узнал. Мой персонаж из юнца превратился в брутального бородача, раздулся в плечах, подкачался и заматерел. Хотя причина того, что я его не узнал, заключалась совершенно в ином. Я-то видел его в последний раз под конец бета-теста, и он был тогда пацан-пацаном. Вот вроде как, вернувшись в Норхард, я понимал, что здесь уже успело пройти уйма времени, но разум отказывался ассоциировать этого мужичару, за которого я сейчас играю, с тем пацаном, которым был Ратор. Во всяком случае, в моей памяти. К слову, приглядевшись к Тариру и гору я заметил, что они постарели. Нет, Норхард очень сильно отличается от реального мира. Здесь дети быстро становятся подростками. Подростки быстро проскакивают очередную стадию, превращаясь в юношей и девушек, а дальше довольно быстро входят в зрелый возраст. И так существует, нисколько не меняясь. Годам к пятидесяти начинают дряхлеть, покрываться сединой, но если детство и юношество пролетает в Норхарде неимоверно быстро, то зрелый возраст тянется намного дольше, чем в реальном мире будто бы до двадцати лет в каждом году всего по пять дней, а затем, до пятидесяти лет включительно, каждый твой год — это дней шестьсот. Короче говоря, растут быстро, стареют медленно. Теперь, когда я опознан, на Одларе меня встретят уже без опаски. Я хорошо известный им Ратор, который к тому же за время своих скитаний смог сколотить собственное ярлство. С таким человеком они точно заключат союз, или, быть может тут я затаил дыхание. Ранее наиболее логичным развитием событий я видел союз с Альмёрке. Они помогут мне с врагами, я стану конунгом, но Альмёрке сохранит свою независимость. Теперь же... Теперь, если я докажу, что ничем не хуже Рмора, своего дяди, то вполне могу оказаться полноправным конунгом всех Северных островов. Все викинги, все племена станут под мои знамена, и тогда... Но не буду шить из шкуры не убитого мной медведя новые вещи. Сначала надо сделать, а уже затем мечтать. Одлар встретил нас пасмурной погодой, холодным ветром и промозглым дождем. Ну вот, кажется, лето, не успев начаться, уже и заканчивается. Печально, конечно. Особенно печально, что времени у меня становится в обрез. Стоит только морю замёрзнуть, как люди Конунга могут вернуться с Вестланда домой без всяких кораблей. Попросту пешком по замерзшему морю. И такой расклад мне совершенно не нравился. Когда мы уже подходили к берегу, на песчаном пляже я заметил нескольких человек, кутающихся в плащи, глядящих в нашу сторону. Так, а это кто еще такие? Когда наши корабли ткнулись носами в берег, сам я соскочил с борта в мокрый песок и побрел к встречающим, довольно быстро разобравшись, кто именно ждал нашего прибытия на берегу. Вместе со мной, практически нога в ногу, шел Гор, а вот на берегу нас ожидал олов рогнар и Копье. — Рад приветствовать тебя, Гор, — сказал Рагнар. — Как прошло твое плавание? Богатую ли добычу привез? Что-то слышал, что... Он резко оборвал традиционное приветствие, когда разглядел мое лицо. Рагнар нахмурился, сощурил глаза, словно бы пытаясь лучше меня разглядеть, но было понятно, что он не верит тому, что видит. Зато олов поверил гораздо быстрее. «Ратор? Ты ли это?» Он бросился ко мне и заключил в объятья. «Где ты был? Мы были уверены, что ты утонул!» «Да ну! Это не может быть, Ратор!» проскрежетал копьё, подходя ближе. «А ты, копье совсем не изменился!» — хмыкнул я и хлопнул старика по плечу. «Всё такой же брюзга и упрямый невежда!» «Я знаю этот голос!» Чуть не заорал копье и растянул губы в улыбке, показав сразу все прорези в ряду зубов. «Да, немного же их у него осталось». «Как это возможно?» Подошёл к нам и Рагнар. «Ратор?» «Здравствуй, Рагнар!» кивнул я ему. «Брат мой, ты жив!» — воскликнул Рагнар и, как и Олаф пару минут назад, заключил меня в объятия. «Это просто невозможно! Как ты выжил?» «Сам не знаю», — пожал я плечами. «Пришел в себя на хоите со сломанной ногой и рукой, весь в ранах и, что самое обидное, ничего о себе не помню. Даже имени своего не знал». «Но как ты...» — так случилось, что решил подороговать с южанами. Встретился с их королем. К слову, знаете, кто это?» «Король Южан?» «Один из конунгов», — пояснил я, спохватившись. «В Шиале сейчас правит Дитрих. Помните такого?» «Кто?» — в один голос воскликнули все трое. «Это так», — кивнули гор. «Мы пришли грабить их селение, а там, как оказалось, в домах нас уже поджидали солдаты», — пояснил Тарир. «Мы ничего и сделать не могли». «Затем появился Ратор и вытащил нас», — закончил за Тарира гор. «А ты там как оказался?» — подозрительно покосился на меня копьё. Я слышал, что к берегам Шиала отправились люди-альмёрки, и решил их найти. «Чего сразу на Одлар не отправился?» — всё ещё сверлил меня взглядом копьё. «Да пойми ты!» — рассмеялся я. «В тот момент даже не знал, кто и есть на самом деле, и хотел просто поговорить с одним из ваших людей, помочь ему, а только потом плыть на Одлар. Уже там, в Шиале, меня увидел Тарир», Позвал по имени, и я понял, кто я вообще такой». «А кем же ты себя считал до этого?» — удивился олов «Вы слышали про новое ярлство, Хойтланд?» Все трое утвердительно кивнули. «А про Вотона, ярла Хойтланда?» — снова кивки. «Ты сложишь ему?» — спросил Копье. «Хуже!» — усмехнулся я. «Вот он, это я и есть!» Изумление на всех трех лицах было не передать словами. Это нужно было только видеть. «И направлялся я к вам для того, чтобы заключить союз», — закончил я. «Ты племянник Рмора. Единственный, кто может претендовать на его титулы», — заявил, наконец, рогнар «Как ты сам с собой хочешь заключить союз?» «Альмерке долгое время управлялся тобой. А длинная земля — ноки. Теперь это ваши люди. Но если вы присоединитесь ко мне, клянусь, мы создадим великое конунгство. Объединим север!» я уже слышал о таком раздался чей то голос я повернул голову и увидел здоровенную детину чье тело и даже лицо было изизурашшено татуировками в руках этот амбал держал устрашающего вида секиру нуки рад видеть тебя нуки сказал я и двинулся к нему не скажу того же буркнул тот почему мы враги я остановился вот блин Только взбрыков старого берсерка мне не хватало. Я не знаю, кто ты. Ты похож на Ратора. Говоришь, как рмор. Но кто ты на самом деле? Раторы есть. Или ты меня не узнал? Ты сам себя не узнал, пока тебе не позвал по имени Тарир. И что? Может, ты и не Ратор. Может, ты вообще не человек. А кто же я тогда? Драугр. Пожал плечами нуки Ну вот. «Теперь меняющие еще вариант скандинавских зомби описали. В моих венах течет живая кровь. Я похож на мертвеца?» — осведомился я. «Не похож», — не стал спорить со мной Нуки. «Раз не похож на мертвеца, но и не являюсь ратором, то кто же я тогда?» — спросил я. «Сейчас узнаем», — ответил Нуки. Его секира свистнула, рассекая воздух, а сам он бросился на меня. Двигался он с нечеловеческой скоростью, и мне не оставалось ничего другого, кроме как перейти в режим «Берсерка».